Эльвира Осетина. Сводные для монстра. Сводные для монстра. Аннотация. С некоторых пор я стала монстром. Все из-за моей второй личности, возникшей еще в раннем детстве. Раньше она появлялась лишь для того, чтобы меня защитить, но позже, когда я повзрослела, потребовала намного больше времени для себя. Я смирилась и давала ей выход, иначе она становилась совершенно неуправляемой и начинала совершать ужасные поступки. «Вот только я и представить себе не могла, что она влюбится в мужчину, а я влюблюсь в его родного брата. И да, они оба окажутся моими сводными, да еще и не совсем людьми. Точнее, вообще не людьми. Как думаете, что будет дальше?»